Глава сотая. Вертолет береговой охраны находился в двух милях от судна «Гоя» на высоте 3000 футов, когда Толунт внезапно прокричал, обращаясь к пилоту. «У вас на борту есть прибор ночного видения?» Тот кивнул. «Я же спасатель!» Толмт на это и рассчитывал. Военная морская тепловая визуальная система береговой охраны была предназначена для обнаружения в темноте жертв кораблекрушений. Даже того тепла, которое излучает голова плывущего в море человека, достаточно, чтобы она появилась красной точкой на черном экране. «Включите!» — коротко распорядился океанограф. Пилот, казалось, удивился. зачем Вы разве кого-нибудь потеряли? Нет, я хочу кое-что показать. Но с такой высоты мы ничего не заметим, разве что горящее нефтяное пятно. Просто включите, — настойчиво повторил Толланд. Пилот недоуменно взглянул на телезвезду и подкрутил какие-то вернгеры направляя линзы теплового сканера вниз на поверхность океана. Зажегся дисплей на приборной доске. В фокусе появилось изображение. О, Боже! От неожиданности пилот отпрянул назад, и вертолет слегка клянул носом. Но уже через мгновение летчик пришел в себя и с интересом стал смотреть на экран. Рэчел и корки в равной степени заинтригованные, склонились к приборной доске. Черный фон океана был рассвечен огромной, движущейся спиралью пульсирующего красного света. Рэйчелл в тревоге посмотрел на Толланда. «Очень напоминает циклон». «Это он и есть», — подтвердил океанограф. «Подводный циклон. Примерно спал мили в диаметре». Пилот удивленно присвистнул. «Немаленькая штука. Мы время от времени видим здесь такое. Но конкретно об этом я еще не слышал». «Он только на прошлой неделе поднялся на поверхность», — пояснил Майкл. И просуществует всего несколько дней. Откуда он взялся?» Поинтересовалась Рэйчел до глубины души, пораженная, испуганная огромным гребнем, крутящейся посреди океана воды. «Купол магмы», — коротко ответил пилот. Рэйчел настороженно посмотрела на Толланда. «Что, вулкан?» «Нет», — успокоил ее океанограф. «На восточном побережье нет активных вулканов». Но время от времени проявляются еще незарегистрированные карманы магмы. Лава подходит близко к дну океана и создает горячие участки. Эти горячие участки становятся причиной обратного температурного соотношения. Горячая вода на дне, а более холодная – ближе к поверхности. Это приводит к образованию гигантских спиральных течений, называемых мегаплюмами. Они бушуют пару недель, а потом рассасываются. Пилот взглянул на пульсирующую на дисплее спираль. — Кажется, этот все еще достаточно силен, — заметил он. Замолчав, проверил координаты судна Толланда и удивленно взглянул через плечо. — Мистер толанд похоже, вы заякорились почти в самом его центре. толанд кивнул. Вблизи потоки, кажутся немного медленнее. Всего 18 узлов. Словно стоишь на якоре в быстрой реке. На этой неделе наша якорная цепь выдержал немалую нагрузку. «Ничего себе!» — воскликнул пилот. «Восемнадцать узлов! Осторожнее, не упадите за борт!» Он рассмеялся. А вот Рэчел было совсем не до смеха. «Майк, ты ничего не говорил ни об этом мегаплюме, ни о куполах магмы?» Толант положил руку на ее плечо. «Не волнуйся, это совсем не опасно, поверь мне!» Рэчел нахмурилась. тот фильм» которую ты снимаешь здесь именно о подводной магме о мегаплюмах и о рыбе молот о конечно ты и раньше называл это слово тонт лукаво улыбнулся молотоголовые акулы обожают горячую воду и сейчас они все в радиусе доброй сотни миль собрались здесь чтобы погреться в этой бане здорово рэйчел как то напряженно кивнула и что же это з за... «Теплолюбивая штука! Самая безобразная рыба во всем океане!» «Плоская камбала?» — Толнт рассмеялся. «Да нет! Огромная акула с головой, словно молот!» Рычел окаменела. «Вокруг твоего корабля плавают эти молоты со всей округи?» Толнт подвигнул. «Расслабься! Они не опасны!» Ты бы этого не сказал, если бы они на самом деле были не опасны, то он развесился. "Думаю, ты права". Он шутливо обратился к пилоту. "Когда вы спасали последнюю жертву рыбы-молот?" Пилот пожал плечами. "Да ну. Не спасали от этой твари уже несколько десятков лет". То он посмотрел на рыча. "Вот видишь? Несколько десятков лет. Так что волноваться не о чем". Но в прошлом месяце, — добавил пилот, — пришлось спешить на помощь одному идиоту, который вздумал нырять голышом без костюма. «Стоп, стоп!» — не выдержала Рэйчел. «Вы же сказали, что десятилетиями никого не спасали». «Да», — согласился пилот, — «не спасали». «Обычно мы не успеваем. Эти зверюги убивают слишком быстро».